Новая империя. Рэйчел. Я никогда не предполагала, что стану свидетелем конца света. И тем более не думала, что сама стану причиной этому. Но это произошло. Как сказал в тот день Бенджамин, ублюдок жив, и он обвел нас вокруг пальца. После того, как видео с обращением Тобиаса попало в сеть и на ТВ... Люди не восприняли это всерьез. И первые сутки все было спокойно. Но с рассветом следующего дня начался ад. По данным, которые транслировали по телевидению, моры начали захватывать стратегически важные объекты. Центральные больницы больших городов, крупные административно-промышленные объекты. То, что поможет морам обеспечить выполнение стратегических задач и в целом определить исход войны — это... Ракетные установки, авиационные базы и аэродромы, военно-морские базы, порты, склады ядерного оружия. Через пару дней с помощью украденного вооружения и своих нечеловеческих сил моры взялись за верхушки власти по всему миру. Это было ужасно. Тех, кто не был готов сдаться и пойти в рабство, они просто убивали и ставили своих представителей на высокие посты. Но тех... Кто решил сдаться, ожидает куда более худшие истории. Людей стали клемить, как скот, и закрывать в фермах. Через неделю люди начали давать отпор, но было уже слишком поздно. Основные жизненно важные объекты теперь находятся во власти моров, а большая часть человечества спасается бегством. Только куда бежать? Наша планета больше нам не принадлежит. Теперь это не наш дом. Отныне это поле боя. И я думаю, мы все ляжем на этом поле, устремив безжизненные взгляды вверх. Через месяц моры стали покидать большие города и сметали на своем пути все, что им попадалось. Маленькие города, деревушки, ранчо и даже захудалые, никому не нужные хосписы, дома престарелых и детские дома. Они порабощали абсолютно все. Им не важно, кто перед ними находится, взрослый с автоматом в руках или ребенок с баранкой. Они убивают или забирают с собой, других вариантов нет. У меня складывается ощущение, что они ждали захвата земли всю свою жизнь и, сорвавшись с цепи, уже не смогут остановиться. Через два месяца оставшиеся в живых люди начали находить друг друга и объединяться в отряды. Отряды, которые пытаются отвоевывать небольшие поселения и иногда даже освобождают пленных, но это были редкие моменты. В основном из таких походов никто не возвращается. Из-за таких вот повстанцев через три месяца моры начали обносить огромные города стенами, которые не под силу преодолеть обычному человеку. Это не были невообразимо высокие или непробиваемые препятствия, вовсе нет. Они обнесли огромный мегаполис и колючей проволокой, по которой бежит не ток, а энергия моров. Они выставили постовых из линии чистой крови, которая обладает даром контролировать стихию воздуха. И если неугодный подойдет к этому забору, его просто разорвет на части их силой. Бенджамин говорит, что теперь им это подвластно, так как у них огромный запас энергии под рукой в виде людей, которые сейчас находятся на так называемых фермах. Ферма — это, по сути, тюрьма, где находятся люди, которые решили сдаться. Данные объекты есть только в больших городах и обнесены также энергетическими барьерами. Если ты туда попал, то ты становишься безвольным рабом новой империи. Со временем пропало телевещание и сотовая связь. Также на улицах сейчас практически не встретишь машин, ведь моры не заботятся о таких нуждах. Эти привилегии остались только в мегаполисах, которыми полноправно управляют они». В маленьких же городах сплошь и рядом пустынные улицы, разбитые витрины магазинов, брошенные машины, дома и тишина. Абсолютная тишина. Изредка слышно лишь завывание одинокого ветра. И всем этим хаосом правит один лишь Тобиас. Он провозгласил себя императором Новой Республики Моров, которая раскинулась по всему миру. Но уцелело далеко не все. Некоторые страны, города и острова — Уничтожены полностью, ведь люди там дали достойный отпор, который моры не смогли преодолеть. И так как теперь большая часть вооружения находится у них, они просто скинули бомбы на непокорные города. Прошло уже полгода, а мы до сих пор живы и скрываемся. Я не понимаю, как нам это удается, ведь Тоби знает будущее, а как можно сражаться с тем, кто знает все наперед». Но благодаря Бенджамину, который долгие столетия собирал вокруг себя верных Моров, мы до сих пор живы. За наши головы назначена награда, и это не деньги, нет. Они перестали править этим миром. Если нас поймает Мор, то он и его семья будут приближены к Тобиасу до конца своих дней. Если же это будет человек, то ему и его семье даруется воля. Поверьте мне, это беспрецедентная награда. И теперь... Когда моры захватили практически весь мир, то главными мишенями стали мы. Та самая пятерка существ, из-за которых и начался весь этот кошмар. Адам. Все полетело к чертям в тот день, когда мы взорвали замок. Старик ждал долгие годы, возможно, даже десятилетия, чтобы захватить власть. Абсолютную, безграничную власть во всем мире. После того, как мы увидели видео с обращением Тобиаса, мы в скором порядке собрали необходимые вещи и покинули особняк. Это было необходимо, ведь слишком много моров и людей знали, где раньше проживал Бенджамин Аллен. В 20 милях от города мэром когда-то был куплен старый склад, но со временем его практически растащили, и остались какие-то руины и бетон. Но Бенджамин целенаправленно двигался в том направлении – Оказалось, что там под складом он соорудил бункер. Как выяснилось, чем дольше твой жизненный путь, тем более предусмотрительным ты становишься. Когда мы приехали в бункер, нас было сорок. Двое людей, Рейчел и Сирена, тридцать четыре Мора, приближенные Бенджамина, плюс сам мэр, Тони Лорел и один побочный, то есть я. Вот такая компания. Кроме нашей разыскиваемой пятерки, там находились только люди Бенджамина. И его уверенность в них удивляет меня. После того, как нас провел Тобиас, я не думаю, что мы вообще можем кому-то доверять. Я и Рейчел не пробыли в бункере часа. Бенджамин дал добро на то, чтобы мы забрали ее брата и Шерри. Через пару дней в бункер прибыли еще две семьи Моров, которые по каким-то причинам решили не вставать на сторону Тобиаса. Еще через пару дней Бенджамин собрал всех в огромной комнате и сообщил, что нам понадобится любая помощь, и неважно, будут это люди, моры или побочные. В данное время важен каждый, и таким странным образом в нашу компанию попал Джон. Да, тот самый рыцарь Джон, который пытался спасти Рейчел от меня. Мы нецеленаправленно его нашли, это была чистая случайность. Когда наша процессия покидала город, мы проезжали мимо дома Рэйчел. Она увидела знакомый старый пикап, тот самый, который увез ее из леса, в день, когда девушка стала свидетелем убийства, совершенного Тони. Она попросила остановить машину и быстро покинула салон. Подбежала к пикапу и обнаружила за рулем отца Джона. Сам рыцарь в этот момент был в ее квартире. По словам Рэйчел, он пытался ее спасти и вытащить из города, пока была возможность». Вот так в нашу уже немаленькую компанию попали Джон Сетсон. И я ничего не имею против него. Но обстоятельства заставляют меня часто отсутствовать. Когда мы останавливаемся в очередном убежище, я, Тони и Лорел живем отдельно от всех. Ведь наша связь с Тобиасом намного сильнее. И если он узнает, где мы, тогда он будет в курсе, где находятся остальные. А так у нас есть шанс попасться не всем сразу. И в эти моменты... Когда я ухожу, именно Джон остается рядом с Рэйчел. Он защищает ее, и оберегает. Это хорошо, но всегда есть но, которое портит всю картину. Сейчас мы в очередной раз покидаем наше убежище. Как всегда, делимся на небольшие группы и передвигаемся разными маршрутами. В нашей команде всего восемь человек. Я, Рэйчел, Джереми, Джон и четверо Моров из охраны Бенджамина. Мы всегда находимся недалеко от нашего города, ведь по логике лучше прятаться у всех на виду, и тогда вероятность быть пойманным намного меньше. Ночь. Фонари не горят, город словно умер. Быстрыми, тихими перебежками передвигаемся между зданиями. Останавливаюсь у столба и замираю, бросаю взгляд на очередную листовку с нашими фото. Так как телевидения больше нет, моры позаботились и расклеили наши фото даже на захудалых улочках брошенных городов. Рэйчел всегда с ненавистью срывает их, словно это нам как-то поможет. Я перестала объяснять ей, что это бессмысленно. Ведь каждая шавка знает наши лица лучше, чем физиономии своих родственников. Несмотря на то, что Рэйчел изменила свой облик, а точнее обрезала длинные светло-русые волосы и покрасила их в черный цвет, она по-прежнему она. И только глупец не распознает девушки с листовки в лице Рейчел. Озираюсь по сторонам. Никого нет. Иду дальше и показываю знаком остальным следовать за мной. Продвигаемся по окраине города. На выезде нас ждет две машины с ключами под задним колесом. Очередная помощь должников Бенджамина. Сколько нам еще прятаться? Что выжидает, Тобис? Откидываю эти вопросы. Сейчас нужно быть начеку. Я сосредоточен. «Ведь за каждым поворотом нас может ожидать опасность. Тоненькой змейкой движемся в нужном нам направлении. Домов становится все меньше и меньше. Еще одна миля, и мы будем у машин. Звук мотора заставляет меня остановиться и дать знак остальным замереть на месте. Я чувствую, как энергия моров просачивается сквозь воздух, а это значит, что они тоже чувствуют меня. Оборачиваюсь назад и ищу глазами Джона, киваю ему головой». Он знает, что нужно делать. Моры и побочные не чувствуют людей. Только когда они испытывают сильнейшие эмоции. Но сейчас энергия себе подобных перекроет людскую. Наблюдаю, как Джон подходит к Рэйчелу и говорит ей что-то. Она отрицательно качает головой и бросает на меня серьезный взгляд. Я киваю ей. Рэйчел одними губами говорит «нет». Но Джон не сдается и указывает рукой на ее брата. Джереми стоит и не понимает, что происходит. Но как только Рэйчел и Джон подходят к нему и объясняют ситуацию, он качает головой в знак согласия. И вот теперь я наблюдаю за тем, как трое людей уходят в противоположном направлении. Так нужно. Они просто обойдут кварталы и направятся к машинам по другой стороне. Рэйчел оборачивается и бросает на меня последний взгляд. Я отворачиваюсь. Это не прощание, черт возьми. Через двадцать минут мы увидимся. Показываю знак Мором из моей команды, и мы переходим дорогу. Как можно бесшумнее входим в темное здание бывшего торгового комплекса. Рассредотачиваемся по первому этажу и ждем. Сажусь на корточки за невысокую стойку и перепроверяю оружие. Убедившись, что все в порядке, смотрю на входную дверь, через которую мы пробрались ранее. Энергия Моров приближается. Так же, как и звук машины. Автомобиль один, а значит, делов тут на две минуты. Звук мотора замирает напротив входа в комплекс. Машину они не заглушили. Отлично. На автомобиле мы быстрее доберемся до нужного места. Свет фонарика рассекает темноту сквозь уцелевшее стекло витрины. Присаживаюсь ниже за стойкой и бросаю взгляд на каждого из моей компании, Киваю им. В этот же момент открывается входная дверь. Слышу звук шагов. Так, их двое. По крайней мере, вошли только двое. Сколько за пределами здания, мне неизвестно. «Так-так-так, и кто это у нас тут прячется?» Доносится до меня высокий женский голос. Дальше она начинает говорить на распев, словно общается с детьми. «Ну и ладно, можете молчать, я вас все равно найду». «Сандра, не глупи, а если они вооружены?» Громкий шепот мужчины. «Да плевать, мы тоже вооружены», самодовольно отвечает она. Они постепенно продвигаются в мою сторону, но я жду. Мне нужно знать, сколько их. Водитель, я думаю, остался на месте. Двое здесь, но я чувствую больше энергии. Жду. Шаги все ближе ко мне. Остановились. Снова пошли. Опять остановились. Более тяжелый поступь у мужчины, и он сейчас движется в другую сторону. Ко мне же семенит девушка и говорит, остановившись у стойки, за которой сижу я. «Ну же, детки! Я знаю, что вы здесь!» Шаг. Второй. Я вижу ее ноги. Сандра стоит возле меня. Бесшумно поднимаюсь на ноги, оказываюсь за спиной девушки и зажимаю ей рот. Тащу ее за стойку, одновременно хватая за руку, в которой она держит пистолет. Опускаю ее на пол перед собой и слышу. «Сандра, кажется, я что-то слышал!» — говорит ее напарник-идиот. Одной рукой сжимаю кисть девушки с пистолетом, и оружие начинает выпадать. Второй напрочь закрываю ей рот и нос. Она начинает задыхаться. Это хорошо. Быстро вырываю пистолет из ослабевших пальцев и тихо кладу его на пол рядом с собой. Сандра брыкается, но кислорода становится все меньше, и она начинает обмекать в моих руках. «Ну уж нет, детка. Мне нужна информация». Шепчу ей на ухо. «Сколько вас?» Отнимаю руку от лица, и она судорожно пытается вдохнуть. В этот момент происходит выстрел, и что-то валится на пол. Девушка хрипит. «Ах ты побочная мразь! Да как ты смел ко мне притронуться?» Заламываю ее руку до хруста костей, снова затыкаю рот и спрашиваю, «Сколько вас?» Убираю руку и чувствую, как она собирает энергию вокруг себя. Я не знаю, с какой она ветви крови Но не горю желанием, чтобы меня взорвали или задушили. Поэтому спрашиваю у нее в последний раз. «Сколько вас?» «Слишком много». Она, задыхаясь, смеется и говорит. «Но главное, не сколько нас, а где мы? Ты думаешь, твои дружки спасутся? Смогут убежать от Империи?» «Черт, Рейчел!» Сандра начинает смеяться, но я быстрым движением поворачиваю ее голову до характерного хруста и отпихиваю от себя бесполезное тело. Встаю на ноги, и в этот самый момент машина, взвизгнув шинами, уезжает от торгового центра. В полутьме от фар автомобиля вижу тело напарника Сандры. Пуля попала ему четко между глаз. Достаю пистолет и также стреляю в голову девушки. Чувство вины? Нет, я его не испытываю. Либо я, либо они. Убираю пистолет и бегу к выходу. За мной! Командую я, и Моры безоговорочно выполняют приказ. В спешке, покидая здание, я увидел красные габариты машины, которая уехала в том же направлении, куда ушли Рэйчел, Джереми и Джон. Бегу следом, но мощная волна взрыва откидывает меня назад. Нет. Перед глазами начинает мигать. Поднимаюсь на ноги. Понимаю, что пистолет вылетел из руки. Подношу руку к лицу. Что-то теплое бежит по виску. Кровь. Меня шатает из стороны в сторону, но я иду. Иду в сторону взрыва. Один из охраны Бенджамина помогает мне, но я отпихиваю его руку и говорю «найди их». Не знаю, сказал ли мне что-то Мор. В голове у меня сплошной гул. Зрение постепенно возвращается к нормальному функционированию, и я вижу, как Мор бежит вперед, поворачивает за здание, остальные двое следуют за ним. На секунду останавливаюсь и прикрываю глаза, собираюсь силами и иду дальше». Но стоит мне дойти до места взрыва, я понимаю, что Рейчел здесь нет. И Джона тоже. Джерми лежит далеке на земле и не двигается. Подхожу к нему и проверяю пульс. Жив. Слегка бью его по щекам, и он открывает глаза. «Где она?» – спрашиваю я. Но глаза парня снова закрываются, и он теряет сознание. Осматриваю его тело. Видимых повреждений нет, его просто оглушила волной. «Сэр, их нет?» «Но есть следы протектора, свежие следы. Думаю, их забрали», — говорит Мор, «и я чувствую, как волна невиданной ранее злости поднимается во мне. Мы не пошли сразу к машинам. Мы обыскали каждое чертово здание в округе, но следов Рейчел и Джона не было обнаружено. Их действительно забрали, и я даже примерно не знаю куда».